Интерлюдия. Земля. Инцидент имел место, когда по земному летоисчислению шел примерно 1450 год, сказал Спирин. То есть Колумб не то, что еще не открыл Америку, а был довольно-таки молодым человеком и, говоря образно, ходил под стол пешком. Здесь, где мы сейчас имеем несравненное удовольствие беседовать, отправляли свои нехитрые языческие культы в полной гармонии с матушкой натюрой индейцы тупи-гуарани, а также тупинамбас и тупиникенс. А на Москве княжил Василий Темный, таковым прозвываемый из-за увечья уже года четыре. А наши земли рвали в клочья османские турки и габсбурги. Нетерпеливо прервала его рашеда. Мы оценили ваш энциклопедизм. Спирин довольно захохотал и попытался поцеловать ей руку. Женщина ловко увернулась. Очень невысокий, неопределенного возраста, где-то от шестидесяти до ста двадцати, кругленький, подвижный с короткой курчавой бородой он выглядел настоящим любителем жизни, искателем удовольствий и развлечений, которому самое место в Рио. Но вряд ли в этом пандемониуме, в инфобанке Тауматеке, где он занимал маленькую келью на шестом подземном этаже. Мог бы вытребовать и большую, но, по его словам, терпеть не мог голых стен. Свободные же пространства крохотной клетушки легче было наполнить кристаллотеками, древними инкунабулами из бумаги и пластика, пыльными мимографами и мемоселекторами, таинственного вида статуэтками, похожими на диковинные кораллы, пустыми пивными банками в экзотических наклейках, объемными макетами звездных систем с застарелой паутиной между планетарных орбит, хрустальным кубком в форме банановой грозди, соблазнной надписью "Призеру регионального первенства штата Пернамбуку подреволазенью". Один банан был отколот, возможно вследствие использования призы для битья под чьей-то довольно твердой голове и валялся рядышком. засохшей веткой пальмы Корнауба в естественном восковом налете, искусственным чучелом ястреба Гарпии и размалеванными по-боевому черепами, из которых по меньшей мере два человеку явно не принадлежали. Остаток места был отдан столу в консервативном стиле, на котором громоздились в навал разноцветные листки с рукописными заметками, большому видеалу и двум креслам для посетителей. В одном теснился Кратов, согнувшись вдвое, чтобы не стукаться головой о полку с черепами и стараясь не жестикулировать. В другом сидела Рашида, по обыкновению своему красиво закинув ногу на ногу с тлеющей сигаретой в пальцах изящно заломленной руки. Сам хозяин умастился на простеньком крутящемся табурете с подлокотниками, где и вертелся, много и с удовольствием, как бы не взначай прихватывая Рашиду за голое колено. Обожаю, промурлыкал он, когда приходят и чем-то интересуются, когда есть чем удовлетворить этот интерес, а в особенности, когда удастся разозлить хорошенькую женщину. И все же, Мануэль Габриэльевич, сказал Кратов благодушно, об истории человечества давайте в другой раз. И предупреждаю, гневить конкретно эту женщину очень опасно, может изуродить. Могу, подтвердил Рышеда, стряхивая пепел в хрустальный кубок. «Ну, извольте», – вздохнул Спирин, – «вот вам факты». Корабль назывался «Азмосфох Велвиабетха», что можно перевести на земные языки примерно как «пронизывающий все пространства». Он принадлежал империи Тахамаук и следовал с их планеты Птериш на их же планету Окхшеоб. «Хм», – вырвалось у Кратова. «Самое время рассказать об империи Тахамаук», – сказала Рашида, с неудовольствием покосившись на него. Тахамауки — это барышня, очень древняя гуманоидная раса, — промолвил Спирин. Пожалуй, древнейшая среди человекоподобных. Их чрезвычайно высоко чтут в галактическом братстве за колоссальный вклад в науку и культуру вселенского содружества. Когда-то они были фантастически посейонарны. За несколько тысяч лет космической экспансии они освоили, а на заре своей истории попросту завоевали обширные обитаемые пространства. без всяких, заметьте, экзометральных переходов, единственно с применением субсветовых флотов. Оттого-то их кораблям и даровались столь претенциозные имена. К упомянутому же периоду времени тахомауки уже в значительной степени утратили прежнюю мобильность и не без труда управлялись с неоглядной империей. Между прочим, некоторые их колонии сейчас обрели суверенный статус и порой непросвещенными исследователями почитаются за самостоятельные цивилизации. Например, Долугин, Сгунна, Глидрафит, да и упомянутое Окшеоп, впрочем, но мы-то верно происходим не от этих ваших тамагавков, сказала Рашеда, что не делает нам большой чести, промолвил Спирин. Забавно, но в моей молодости был период, когда я и мои сверстники имели несказанную дерзость именно так и называть эту великую расу. Но поверьте. Топор войны эти существа зарыли еще до того, как на земле произошло разделение, то есть очень давно. Но это же была империя, заметила Рышеда. Это и сейчас империя, кивнул Спирин. Пускай и утратившая довольно болезненно некоторую часть своих колоний, и во главе ее пребывает весьма просвещенный и талантливый монарх. Как это может сочетаться с их древностью и, как вы говорите, мудростью? Пожала плечами Рышеда. Монархия это варваризм. Ну не знаю, возразил Спирин. Кому как нравится? Для кого-то административные функции и тяжкое бремя ответственности, а для кого-то, как для Тахамауков, объект эстетического совершенствования. Монархия это черт дери красиво! И как вы себе представляете выгоду от военных действий, в ходе которых объект раздора полностью уничтожается? Он развернулся к идеалу. Нежелаете ли изучить отчет о полномасштабных испытаниях тяжелого орбитального дефлагратора или отчет о применении гравитационного дисруптора в планетарных масштабах? Что это такое? – спросила Рашеда. Это некоторые системы космического вооружения, которые были разработаны тахомауками примерно в ту эпоху, когда люди воевали кремниевыми ножами и дубинами, разработаны, испытаны и на вечность запрещены к употреблению. Орбитальный дефлагратор вызывал цепную пирогенную реакцию в кислородосодержащих атмосферах, в результате чего на какое-то время планета превращалась в огненный ад, пока не выгорало все, что могло гореть. А гравитационный дисрубтор разрывал силы сцепления между корой и мантией в теле планеты, и та превращалась в очень большой и совершенно голый камень неправильной формы. Помнишь Уншоршара с планеты Унзуш? Негромко спросил Кратов. Несмотря на жару, проникавшую даже в заповедные недра Тауматеки, Рашида поежилась. «Вопреки звучному имени, пронизывающий все пространство был простым грузовиком», — сказал Спирин. Кратов и Рашида переглянулись. Как это и было принято, вели его автоматы, но за грузом посменно присматривали двое... эээ... суперкарго. «Да, да, я знаю, что на транспортниках полагается один суперкарго», Но это же тахамауки. Путь лежал не близкий с одного края галактики на другой, и когда один бодрствовал, второй находился в гибернации. Хотя весь курс пролегал в экзометрии, такой полет отнимал несколько недель. А тахамауки — рачительные хозяева личного времени. Азмосфох даже по их меркам был весьма велик — пятнадцать тысяч метров в длину и полторы тысячи в максимальном диаметре. «Это что, раса гигантов?» – поразилась Рашида. Рост среднего тахомаука – три метра, с наслаждением объявил Спирин. Видеал за его спиной немедля изобразил портрет очень худого и нескладного на вид существа, в просторном сером наряде, похожем на комбинезон на пару размеров больше, чем следовало, длиннорукого и сутулого. Изможденное лицо с высоким морщинистым лбом украшено было огромным печальным носом, и запавшими карими глазами без зрачков. Кратову доводилось по долгу службы встречаться с тахамауками в Визави. В жизни они выглядели гораздо бодрее. Гравитация в их мирах дозволяет им роскошь быть гигантами по нашим меркам. Но、ну, для тахамауков судёнышко было серийным, а между тем в те славные времена их корабли были самыми крупными искусственными объектами, проникавшими в экзометрию. Поэтому нет ничего удивительного, что жертвой нападения стал именно грузовик Тахамауков. Все развивалось по сценарию вам обоим прекрасно известному: резкое торможение, потеря ориентации, частичное разрушение и неуправляемый полет к черту на куличке. Один из суперкарго, тот, что был в гибернации, сразу погиб. Второй попытался бороться за сохранность груза, свою жизнь и свою честь, а он действительно рисковал ею по обычаям империи. Там считалось дурным тоном пропасть без вести, не завершив дел по передаче наследства и титулов. Автоматы пострадали не так сильно, как можно было ожидать, и совсем уж по счастью невредим оказался бортовой компьютер. Компьютер переспросил Кратов Рассеяно: какая-то счетная машина? Не совсем. Это архаичное название электронно-механических прототипов наших когитров. То, что было на атмосфохе, имело более прогрессивную элементную базу, но не являлось когитром, поэтому я лишь использую термин. Вот упрощенная схема грузовика. Спирин эффектно размашистыми движениями выстучил на сенсорной панели код, и на экране видеала возникли очертания экзотического овоща. Не то огурца, не то баклажана самых совершенных форм. Гравиденная секция расположена в центре, грузовые отсеки позади, впереди и частично снизу, а вот это центральный пост. В унисон с его словами овощ вскрывался, демонстрируя свое содержимое. Удар был один, и пришелся он вот сюда, то есть накрыл жилые помещения, большую часть груза и вскользь генераторы. Хотя есть основания полагать, что главной целью его был все же источник экзометральных возмущений – серечь генераторы. «Почему?» – быстро спросил Кратов. «Всему причиной конструктивные особенности кораблей-тахомауков. Сами генераторы упрятаны в сердцевине корабля, между тем, как их эмиттеры выведены далеко наружу и шлейфом охватывают грузовые отсеки в передней части корпуса. Вот это вздутие – главная гроздь эмиттеров». М зверь пальстился именно на них. М зверь удивилась Рашада. Абсолютно условное обозначение той твари, что атаковала корабль Тахамауков. Согласитесь, что как-то ее нужно было обозначить. Почему же зверь? не отставала женщина. Потому что известно, что экзометрия обитаема. Доказано очень давно. Кем выжидательно осведомился Кратов. Что значит кем? Растерялся Спирин. Я не знаю, кем. Это, если хотите, аксиома. Просто все знают, что экзометрия обитаема. Давайте на мгновение допустим, что я этого не знаю, сказал Кратов. То есть трудно допустить, что я не подозреваю об обитаемости экзометрии. Все же у меня есть корабль Биотехан. Я просто хочу получить историческую справку. Хорошо. Давайте таковую справку наведем. Промямлил Спирин и развернулся к видеалу всем корпусом. За его спиной Рашида строила кратову презрительные гримассы и совершала жесты самого уничижительного свойства. «Ммм... эээ...、Э、вот!» — встрепенулся, наконец, Спирин. «Бюллетень экзометрической физики, издание Института физики пространства-времени и сопространств при Сфазианском экспонаториуме за 105-й год. По нашему летоисчислению, разумеется». Детальными исследованиями, проведенными с помощью вышеуказанной модели М-сканера, было установлено существование в экзометрическом сопространстве мобильных объектов конечной массы и устойчивой формы, что выразилось, во-первых, в равномерных, неволновой природой искажениях структуры сопространства, а во-вторых, в торможении и рассеянии сканирующего импульса, каковое явление впоследствии было обозначено как экзометрическое отражение. Таким образом, математическая теория неоднородности экзометрического сопространства, предложенная Атмиагутидом и Энхаомтом еще в 1955 году, нашла свое неожиданное практическое подтверждение. Кто сии? Справился Кратов, успокаивающе поглаживая приунывшую Рашиду по плечу. Атмиагаутид и Эххикап, Амваа, прочитал Спирин. Родился в сорок тысяч семьсот восьмом году по ньгхианскому летоисчислению, покинул материальный мир, иначе говоря, умер в сорок три тысячи пятом году, что соответствует нашему девяносто седьмому году. Выдающийся ученый в области полиметрической математики и физики сопространств, один из создателей теории неоднородности экзаметрического сопространства, а также нескольких теоретически непротиворечивых моделей ретротемпорального прокалывания. Это что, машина времени? Усмехнулся Кратов. Что-то вроде того. Инхаомт Асфишфор ивдалутх родился в сорок тысяч семьсот пятьдесятом году, покинул материальный мир в сорок три тысячи пятьдесятом году, то есть приблизительно в нашем сто втором году. Тоже выдающийся и в тех же областях познания, как представляется ближайший ученик, соратник и сподвижник Атмиягутида. Вы удовлетворены? До некоторой степени, сказал Кратов, пускай будет зверь. Что же получается? Если я что-то понял из той наукообразной биолитристики, что вы давеча процитировали, то не так давно нукеанхи испытывали некий прибор, условно именуемый м-сканером, и на порождаемые им возмущения в экзометрической ткани реагировали некие предположительно живые твари, то есть бросались на треки от этих возмущений, как черт на грешную душу. Тем самым, выдавая свое до той поры ото всех скрытое существование, Спирин кивал ему в унисон. Но лицо его с каждым словом делалось все более озабоченным. То, что эти зверюги себя проявили воплоти, оказалось подтверждением какой-то умозрительной теории, возникшей в нукхеанских жиголавах, тоже весьма недавно. Я уже все понял, поспешно сказал Спирин. Между тем. Как первое документальное свидетельство о нападении эмзвери на корабль Братства состоялось гораздо раньше, за несколько веков до того, как доктора Атмиягутид и Инхаомт сообразили, что, коли есть сопространство, так наверняка в нем кто-то должен пастьис и щипать травку. Ужасно, воскликнула Рашеда. Запомнить, а главное повторить эти языколомные имена с первой же попытки. Приведённая вами цитата убедительно, заключил Кратов, но не иллюстрирует ничего, кроме поразительного эгоцентризма Ньенхов, неудосужившихся порыться в исторических хрониках галактического братства, хотя мы с вами, пожалуй, первые, кто их в том может улечьить. Здесь какая-то нестыковка, сказал Спирин. Телега впереди лошади. Может быть, мы что-то напутали следы исчислениями, хотя вряд ли. Нужно поискать более глубокие отсылки. Поищите, поищите, сказал Кратов. Возможно, наткнётесь и на другие замечательные исторические казусы. Что вы хотите сказать? Только то, что история исследований экзометрии или, как это обозначено в вашем инфобанке экзометрического сопространства, покрыта флером недомолвок и лакун. Вам это я вижу не очень-то нравится, заметил Спирин. А вам? тоже не по душе. И правильно, за недосказанностями зачастую таятся мрачные дела. «В экзометральной навигации-то?» – спросил Спирин с недоверием. «Корабли братства столько лет бороздят его вдоль и поперек, что там уже и места не осталось для малейшей кляксы мрака. Эээ, бросьте вы!» – вдруг отмахнулся он. «Наверняка изрядное количество исторического материала попросту утрачено задавностью». Кому три тысячи лет назад могло прийти на ум, что двое, пардон, трое теплокровных вертикальных гуманоидов вдруг захотят докопаться до изначальных истин? Когда и кем был совершен первый эмперилет? Полюбопытствовал Кратов. В 680 году до нашей эры космический крейсер Нукхианхов, пернатый хищник с тремя испытателями на борту, командир экипажа трехфлаговый адмирал Юли Юлтусв. Быстро ответил Спирин. Он внезапно преисполнился веселья. Какие-нибудь там ассирийцы осаждают Иерусалим и рушат стены Вавилона. Какие-то туманные кимерийцы в купе с урартами, о которых только разве что я и помню, лупцуют каких-то фригийцев. И вся эта шатия братья и знать не знает, что в это время где-то за пологом звездного неба адмирал Юлтузф и его соколы, а вы говорите утрачены за давностью. Усмехнулся Кратов. Это вам не Скифские письмена, не библиотека Ивана Грозного. Это вам в Хилукский компендиум. Ладно, пока ограничимся констатацией факта, что найти черную кошку в светлой комнате легко, но поймать очень сложно, особенно если она не хочет к вам на руки. Что нам стало известно об этих зверях? Что они реагируют на треки экземетральных возмущений. Особенно, когда это солидные треки вроде того, что оставил Азмосфок или М. Сканер Нукхианхов, что их можно подманивать и ловить. Во всяком случае, такова официальная версия происхождения кораблей Биотехнов, вроде того, которым пользуюсь я. Вот только любопытно, как это выглядит на практике. На практике, коллега, это выглядит примерно так. Окончательно развеселился Спирин, отечески похлопывая Рышиду по ноге. Я делаю запрос в инфобанк того же, скажем, компендиума. Меняли где мне ознакомиться с технологической программой промыслового лова мзверей, каковая была разработана, успешно испытана и осуществлена высокочтимыми коллегами нкианхами? От чего же нет? Отвечают мне. Делается это так: строится Ку Синус Альфа Омега векторная гравитационная сеть. Стензорными проседаниями вкут тангенс бетта гамма сопространства и укладывается в сопроникающие минус гармонические прото области. Не понимаете? Ну, речь идет о системе координат, что позаимствовано из пока еще слабо доступной человечеству области знаний, а именно из ультраинфра грависпазматической парафизики. Что, даже не слыхали? Ну и плюньте, не забивайте себе мыслительный аппарат. тем все и оканчивается. Вся наша беда в том, что до сих пор не нашелся еще человек из плоти и крови, с парой ног и парой рук, кто бы всякий раз на их сочувственные вопросы отвечал. Да нет, все в порядке, чего тут не понять, элементарная ультра-инфра-грависпазматическая парафизика, продолжайте, пожалуйста. Мда, неопределенно сказал Кратов. Он поерзал в кресле, и ему на колени тонко, Тотчас же свалился череп. «Ультра, стало быть, инфра... Ну и чем же закончилась эпопея Азмосфоха?» «Как я говорил, расположение эмиттеров ввело М-зверя в заблуждение», — сказал Спирин. «И он не нанес кораблю того урона, на который явно рассчитывал. Поэтому оставшемуся в живых суперкарго пришлось экстренно прервать полет и выброситься в субсвет». Процедура выхода из экзометрии выглядела предприятием рискованным, но все же удалась. После чего подоспели спасатели, и все закончилось наилучшим образом, если не считать гибели одного из тахомауков. Пур Юрек, бедный Юрек, пробормотал Кратов рассеянно, вертя череп в руках. Кстати, от чего он погиб? Что там было? Перегрузки, разгерметизация, отказ гибернационной техники? Сейчас посмотрим, сказал Спирина. Его брови снова поползли к верху. Забавно. То есть ничего забавного в смерти, разумеется, нет. Но несчастный Тахамаук погиб от кровоизлияния в мозг. Он пожевал губами и с кривой усмешкой прибавил: "Такова официальная версия. А тот, что уцелел, спросил Кратов. Наверное, сошел с ума? С чего вы взяли? Удивился Спирин. Впрочем... На его чело набежала тень. Дьявол, сказал он энергично. Такое ощущение, что вы пришли сюда тыкать меня носом в дерьмо. Это не так, мягко возразил Кратов. Суперкарга Нфебетнехб действительно был отстранен от дальнейших полетов по медицинским показаниям. У него наблюдались галлюцинации, расщепление личности, приступы глубокой депрессии. Стас чуть слышно проронила Рашеда. Расставание получилось довольно скомканным. Спирин уже не вел себя так оживленно, как это было в начале. По всему видать было, что ему не терпелось остаться наедине со своим видеалом и пропахать все доступные источники информации вдоль и поперек, пока нежданно возникшие смутности не рассеются, как утренний туман. Кратов оставил ему личный номер и поспешил прочь. Ему тоже хотелось на свет и простор. «Ой», — вдруг сказала Рашида, — Что случилось? насторожился Кратов. Ничего страшного. И лишь когда они поднялись наверх, удалились от лифта на изрядное расстояние и уже проходили мимо макета корабля молчащих в одну десяти тысячную естественной величины, Рашеда пояснила. Он меня ущипнул. Ущипнул? не поверил Кратов. Тебя? Мгм. За мягкое. А где у тебя мягкое? невинно полюбопытствовал Кратов. Везде, рявкнула Рашеда. Это у тебя где не хвати всюду гранит и сталь, а я женщина. Женщина устроена так, что она вся мягкая и влажная. Пробубнил себе под нос Кратов. Больно? Не очень. Рашеда вдруг разозлилась. Я же не девочка, чтобы меня щипать. Я зрелая женщина, у меня любовники были, его лет. И что ты имел в виду, говоря, что я влажная? Не забывай. что я инженер-навигатор звездной разведки в отставке, и я еще помню, как тормозить потоотделение. Хочешь, я вернусь и отломаю ему кleshни? Смиренно спросил Кратов. Я по тому и промолчала сразу, что не хочу. Рашеда поглядела на корабль молчащих. Про них я тоже еще помню. По крайней мере с ними все ясно. Летят себе и летят. Не с кем не желают разговаривать. Это их право, и скорее всего это обычные грузовики-автоматы каких-нибудь. Переразвитых аутсайдеров, например тех же эхайнов. Видно сегодня день такой, что все морочат друг дружке голову, сказал Кратов в пространство. Так ты все же знаешь об эхайнах? Об эхайнах, Костя, знают все. Веско пояснила Рашада. Даже этот тип под сенью монстрика, что вот есть такие эхайны. Но что такое эхайны и зачем они нужны знают не многие. Например ты. Ведь ты знаешь? Знаю, потупился Кратов. Что они такое? Главная боль, зубная, строго поправила Рышеда. А зачем они нужны? Ни зачем, заверил Кратов с охотой. Абсолютно ни зачем. И все же ты упорно не желаешь рассказать про Ехайнов, даже мне, своей женщине. Что же ты требуешь от Нукхианхов, которые о тебе даже не подозревают? с какой стати они станут делиться с тобой, абсолютно незнакомым теплокровным вертикальным гуманоидом, своими сокровенными тайнами? «Но мне не нравятся эти тайны», — сказал Кратов. «Не хочу я никаких тайн в фундаменте галактического братства. Не хватало еще, чтобы этот замечательно устроенный светлый храм, в котором есть место всем, включая меня, тебя и даже того типа, вдруг покосился, а то и рухнул. Ну скажи, на кой черт?» Нгхианхам тайны». «На кой черт тайны человечеству?» – пожала плечами Рашида. «Неужели ты столь наивен, чтобы надеяться, будто я не заметила, как ты скис, когда Спирин ляпнул про разделение?» «Ну и скис», – сказал Кратов оправдывающимся тоном. «Ничего сладкого в том нет. Очень досадный и неприятный факт в нашей истории, причем в истории древнейшей». И самое в нем досадное, что люди-то здесь как раз ни при чем, а отдуваться приходится в первую очередь им. И это как-то связано с эхайнами, усмехнулась Рашеда. Мгм. Из феи именно Ильдарада. Господи, дай мне передышку. Кратко промолвил Кратов, обратив глаза к сводам тауматеки. Над его головой в белесом тумане парило чучело колеидоплануса стремительного и трудно уловимого обитателя верхних слоев юпитерианского атмосферного бутерброда. Если вдруг откажут защитные поля и этот змей горыныч рухнет оттуда нам на головы, ничего даже отскребать не придется. Внезапно подумал Кратов и уж более идиотской смерти не вообразить. Это если не беса вдруг решат, что передышки давать мне не следует, а напротив. И в дальнейшем надлежит подвергать разнообразным испытаниям. Впрочем, это же можно будет расценить и как то, что они такие откликнулись на мою мольбу и удовлетворили ее самым радикальным способом. Вздор! Как поля могут отказать? И все же Бережоного Бог бережет. Он взял Рышиду за локоть и повлек прочь из зоны возможного поражения, разглагольствуя на ходу. Мне не следовало быть инфантильным дураком двадцать лет назад. Я полон раскаяния в своей глупости и гордыне. Нужно было взять эту демоницию в жены и испортить ей жизнь, как она портит ее мне сейчас. Конечно, — согласилась Рашида. Так и следовало поступить. Хотя ты и без того не сделал жизнь мою медом. «Коли уж мы здесь, — поспешно сказал Кратов, — может быть, погуляем между этих чудес и диковин. У тебя назначено еще кому-то?» Насторожилась Рашида. «Нет». Кратов замахал руками. «Клянусь, чем угодно». Они стояли у вросшего в тысячелетний гранит покореженного механизма, ни с чем привычным и понятным нисходного. Табло над экспонатом утверждало, что он и механизм был обнаружен четвертой марсианской экспедицией вскоре после их высадки в Меридиании. извлечен из скальных пород и доставлен на Землю, где продолжительное время соблюдался в архивах НАСА в обстановке строжайшей секретности. Вот видишь, сказала Рашеда. Никто не любит выставлять на показ собственное невежество. Ничего в этой железяке нет такого, из-за чего следовало ее скрывать, возразил Кратов. Да, разумеется, никаких других материальных следов внеземных культур на Марсе больше не находили. Ни в Меридиании, ни в Умбрии, ни в Море Сирен, ни тогда, ни сейчас, когда по Морю Сирен шастают дикие туристические группы, а в Меридиании новобрачные устраивают групповые медовые месяцы. На Марсе никогда не было цивилизации, а эту штуку здесь потеряли страдавние визитеры Галактического Братства во время промежуточного финиша или вынужденной стоянки для ремонта. «Разве трудно было уточнить?» — скинула соболье брови Рашида. Кто мол новедовался к нам на Марс и посеял свой агрегат? Да кто ж помнит-то? – воскликнул Кратов. Одно время Солнечная система была как проходной двор. Кто здесь только не побывал, не отметился. Мкхианхи были, тахамауки практически не вылезали. Кристаломимов заносило нелегкое. Он вдруг оживился. Лет это к пятнадцать назад мы с Фрицем Радау сделали привал на Харипде, но не на той, что в системе Мерфака. А на той, что крутится вокруг электрой, речь идет не об электрии из пляяд, а о другое электри. Он почувствовал, что сейчас окончательно запутается и махнул рукой. Ладно, не в том суть. И у нас потерялся экскаватор автомат. То ли у него самопроизвольно включился задний ход, то ли я врубил да забыл, и он потихоньку убрел в заросли. Охватились моего уже в полусотне парсеков в глубокой экзометрии. Не возвращаться же было. Кратов конфузливо помотал головой. «Ох, и вставили же нам клизму на плодер-посте! Семиведерную, сбитым стеклом!» «Нет, у Мхианхов было что-то иное. Не было им нужды скрывать свое невежество. Вообще трудно обвинить в невежестве расу, открывшую способ проникнуть в экзометрию». «Может быть, при этом они открыли и что-то еще?» не сдавалась Рашида. «Но М-навигацию и М-связь они сделали всеобщим достоянием». А это что-то предпочли похоронить в своих архивах. Такое умозаключение настолько очевидно, что не может быть верным. Зачем? Чтобы тысячелетиями жить в постоянном страхе разоблачения? Неужели это случайная неувязка в Спиринском инфобанке, который был им составлен, можно сказать, на колени? И не исключено, но чужим заставить тебя усомниться в честности и открытости одной из самых почитаемых галактических рас. У всех есть свои скелеты в шкафах, сказала Рашеда, и черепа на полках, засмеялся Кратов. А глаза так косят, вспомнил он старца Сиропиона. У кого? Обеспокоилась Рашеда. Не бойся, не у тебя, у Нкьянхов. Перед ним на постаменте из розового мрамора располагался и функционировал экспонат, известный как «Титанистская модель», он же объект ТМ. В Тауматеке он находился уже лет сто и все это время непрерывно действовал. В каковом состоянии, по всей вероятности, пребывал и на протяжении долгих веков до того, как был обнаружен среди руин исчезнувшей цивилизации Титанума. Энергию для своего функционирования он черпал неизвестно откуда, неудобств от трения бесчисленных деталей и воздействия атмосферы не испытывал, то есть являлся практически вечным двигателем воплоти. Разобрать его и не пытались из понятного опасения невозможности повторного запуска. Скопировать же напротив пытались многократно и с равным неуспехом. Объект ТМ, несомненно, был уменьшенный моделью чего-то еще более невообразимого и удивительного, о чем строились самые фантастические догадки. Согласно одной из гипотез, означенная модель воспроизводила в миниатюре скрытые до сей поры неизученные и трудно поддающиеся осмыслению внутренние механизмы планеты-артефакта Финнер-Волинауэркаф, Отсюда следовало, что либо прежние обитатели Титанума и являлись строителями онной планеты, либо основательное ее устройство исследовали и ухитрились в отличие от людей как понять, так и смоделировать. Другая гипотеза утверждала, что взором первопроходца в Титанума явлена была действующая модель мироздания во всем его многообразии и красе. со всеми значительными галактическими объектами и их пространственно-временными взаимодействиями. Вывод: сгинувшие прототитаниды были цивилизацией поистине вселенского масштаба, знали мироздание как свои предположительно шесть пальцев и употребляли объект ТМ и его несохранившиеся до возрождения титанума аналоги в качестве глобусов. или же в строительстве указанного мироздания принимали живейшее участие, сохранив на память некоторые рабочие наброски. Последняя Кратово, например, верилась с трудом, но у этой гипотезы находились и более благодарные последователи. Почему она не накрыта колпаком? требовательно спросила Рашеда. А если я захочу потрогать? Да на здоровье, хмыкнул Кратов. Эта вещица несколько тысяч лет провалялась в рухнувшем подвале так называемого «дома эшеров» под грудой истлевшего хлама. Потом ее потрогали ковшом тяжелого скрепера, да и гусеницей тоже. Несколько десятков лет тому назад один из ее первых исследователей изнемог рассудком в тщетных потугах понять и охватить и во временном умопомрачении прикоснулся к ней кувалдой. Как видишь, ей это не повредило. Тогда, конечно, я ее трогать не стану, сказала женщина. Что за интерес это делать, если не будет ответной реакции? Прототитанидам нет делать до мелкого капошения муравьев на их могилах, размышлял Кратов. Даже их механизмы игнорируют наше присутствие. Нас для них попросту не существует. Наши временные пласты не пересекаются. Может быть, потому модель и не уязвима, что мы видим лишь ее пространственно-временную тень. Проекцию на нашу вселенную. Ты сам все это придумал. Мгм. Прямо сейчас. Рашеда молча смотрела на мельтешащие детальюшки и вспыхивающие между ними огоньки. Это, как вызов нашему самолюбию, наконец сказала она, чтобы мы не мнили о себе слишком много. Это как усмешка мертвеца. Ты чрезчур впечатлятельно, заметил Кратов. На самом деле прототитаниды. Вряд ли задумывались о нас, как мы не забиваем себе голову заботами о тех, что придет после нас, и куда, кстати, придет, потому что это будет уже не наш мир, не наша вселенная, и мы даже не в силах придумать ей имя, не говоря уже о том, чтобы представить себе ее устройство. Наверное, даже тектоны пасуют перед такой задачкой, да у них и без того полно хлопот. Плохая мысль собрать все это в одном месте. А вдруг это фрагменты мозаики, которую нельзя складывать? Вдруг ее нарочно разрушили и раскидали по углам и закоулкам галактики до нас те, кто знал, к чему это приведет. И однажды, когда все квадратики и кружочки лягут на свои места, все и произойдет. Что все? Ну совсем все! Нет, я не смог бы с тобой прожить всю жизнь, усмехнулся Кратов. Эти зловещие пророчества... Это мрачные созерцания теней, отбрасываемых даже самыми светлыми предметами. С тобой кто угодно станет мизантропом, а я по натуре безудержный оптимист. Как давно ты гляделся в зеркало? удивилась Рашеда. Оптимистов с такой каменной физиономией не бывает. Ты никогда прежде не встречала живого оптимиста. Вокруг тебя всегда вращались унылые личности, унылые от собственного несовершенства. Отчаявшиеся завоевать твое тело и душу, только в таком окружении ты могла сиять и ослеплять. Стричала, возразила Рышида. Его звали Стас Йртаулов. Пока он был оптимистом, он хватался за все юбки в пределах досягаемости. Тебе будет неприятно это слышать, но ты была лишь одной из них, а уж потом, как я понимаю, он мог быть либо один, либо с тобой и ни с кем больше. Кратов. сказала Рашеда. Зачем ты хочешь сделать мне больно, Кратов? Вовсе не хочу. Я только пытаюсь превратить тебя в оптимиста. Этот мир не так враждебен, как притворяется. Скорее он равнодушен, что уже неплохо. И не нужно выёживать все свои иголки, чтобы никому и ничему не взбрело на ум причинить тебе вред. Правильнее будет дружески похлопать Вселенную по плечу, рассказать ей анекдот. И она охотно посмеется вместе с тобой. Бог знает, что ты несешь Кратов. Возмутилась Рашеда. Ты похлопаешь Вселенную по плечу, а она возьмет и отъест твою понибратскую руку вместе с твоей глупой башкой, забитой анекдотами. Хочешь еще одну гипотезу о титанийской модели? Весело спросил он. Никакая это не модель. Детская игрушка. Вот что это такое. Головоломка для развития пространственного воображения. Если соберешь ее как нужно, она оживет и замигает красивыми огоньками. Давным-давно лялька собрала ее, и, как это бывает с ляльками, утратила к ней всякий интерес. Забросила под кроватку в ящик с другими игрушками и забыла. А головоломка до сих пор старается, работает и мигает. Выказывает одобрение сообразительной ляльке. Ну тебя к черту, Кратов! Они миновали стену с точностью до царапин и сколов, воспроизводившую фрески из подземных лабиринтов Финнерволенауэркаф. Кратов давно видел указатели и хотел бы избежать свидания с этим местом в обширной экспозиции Тауматеки, но не удалось. Сцепив зубы, он с трудом отвел глаза от зеленокожей трехглазой русалки, что сквозь года, сквозь бездну тринадцати лет высылала ему свою неуловимую, зазывную и безумную улыбку. Он и не знал, что с тех пор кто-то отважился повторить его маршрут, не только повторить, но и доставить в тауматеку живые свидетельства того, что не все виденное им в недрах планеты машины было болезненным бредом. Перед фресками стояли пятеро в открытых, сильно облегающих нарядах, напоминающих акробатическое треко или комбинезоны для подводного плавания. О чем-то не громко переговаривались, долетавшие обрывки фраз были непонятны и в то же время удивительно знакомы. Рашида с тревогой сжала кратовую локоть, заглянула ему в лицо: "Что с тобой, Костик?" Он не ответил, напряженно ожидая, когда кто-нибудь из странных незнакомцев обернется. Словно уловив его мысли, один обернулся. Движение было нечеловеческим, иная пластика, иначе приложенные мышцы, хотя все остальное казалось неотличимым. обычная лицо, едва заметная сглаженность черт, неуловимо несхожий разрез глаз. Его уаарб. Вам нравится? Осведомился он приветливо улыбаясь. Кратову потребовалось значительное усилие, чтобы сбросить отцепинение. Не очень, сказал он извиняющимся тоном, постаравшись придать своему голосу естественную окраску. Я не поклонник авангардизма. «Авангардом это назвать трудно», – промолвил Ио Вуаарп. Этой картине, точнее оригиналу картины, что хранится в недоступном для посетителей месте, почти 500 лет. Она старше, чем явление Христа народу, не говоря уже о «Черном квадрате Малевича» или «Над городом Шагала». Здесь написана «Пещерная русалка». Это неправильное название. А как правильно «Пещерная русалка»? Картина называется "Сон угасшего чувства", и автор тоже известен. Наверное, это не трудно будет исправить, предположил Кратов. Разумеется, это как раз тот случай, когда все можно исправить. Иоуарп коротко кивнул, движение выглядело немного птичьим, и присоединился к созерцающему фреске товарищем. Самое время рассказать про Уеркав. Проговорила, наконец, Рашида, до сей поры озадаченно безмолвствовавшая. Между прочим, и Торрент этого желает. «Его интересует моя третья миссия», — горестно усмехнулся Кратов. «Первые две общеизвестны. Вот и расскажи про третью миссию». «Не хочу». Это было фиаско. «Но никто не может все время побеждать. Если бы я побеждал хотя бы один раз из двух, если бы...» И что это был за странный разговор с этими эльдорадцами? Так и мерещатся подводные течения, второй и третий смыслы, какие-то туманные намеки на известные лишь вам двоим обстоятельства. «Во-первых, это не эльдорадцы», — сказал Кратов. «На Эльдорада, хорошая моя, живут такие же люди, как и мы с тобой. А это вообще не люди. Это Иовуарп. И живут они у черта на рогах, в звездной системе Эаири и Эауунс». И даже не пытайся повторить это название с первого раза. У меня тоже не получалось. Я и не пытаюсь, пренебрежительно дернула плечом Рашида. Во-вторых же, никакого подспудного смысла в этом диалоге не было, как я полагаю. Этот Иовуарп видел меня в первый и последний раз. Он ни о чем не мог знать или даже подозревать. А было? Что было? О чем знать и подозревать? Видишь ли... Есть обстоятельства, связывающие между собой планету Финр-Волинауэр-Каф, бесконечно далекую от нее цивилизацию Иовуарп и...、Э, меня. В узких ксенологических кругах они хорошо известны. По негласному соглашению сторон публичности не предаются, хотя никакой тайны не составляют. И обстоятельства эти болезненны. Так, по крайней мере, было до недавнего времени. Но диалог... коего безмолвным свидетелем ты стала, дает мне право заключить, что в наших отношениях завершается некий этап. Это хорошо или плохо? Это естественно. Тот случай, когда все можно исправить. Картины обретут свои настоящие названия и авторов. Искусствоведы будут счастливы. Популяризаторы ксенологии вздохнут с облегчением. Им не нужно будет больше изобретать фигуры умолчания. И о Вуаарп смогут открыто гулять по планете Уэркаф и... Все, пожалуй. Ах, если б вновь с пряжей клубок тот, минувшего нам намотать, если б ушедшее вновь нынешним стало. Остальное, увы, непоправимо. Рашида тихонько погладила его по руке. Пойдем домой, Кратов, попросила она. Чем дольше мы бродим в этой кунсткамере, тем мрачнее ты становишься. Скоро ты превзойдешь даже меня. Слишком большой кусок твоего прошлого связан со всем этим. Я думал, что стану здесь перебирать яркие и праздничные графии со всякими там лыжными курортами, тропическими пляжами и альпинистскими лагерями, извиняющимся тоном сказал Кратов, а получилось что-то вроде копания в затхлой гробнице, где из каждого угла на тебя таращатся столетние пауки, до、да、пыльные мумии так и нравят свалиться в твои объятия. Ты умеешь очень красиво говорить, не красивые вещи, заметила Рышида. Лучше я буду говорить тебе красивые комплименты. «Начинай прямо сейчас». Кратов призадумался. Кажется, он переоценил свои силы. «Это непросто», — сообщил он. «Слова блекнут перед реальностью. И давай-ка лучше выберемся на свет, а то мы, похоже, сблудились. Куда бы мы ни пошли, я всюду вижу перед собой этот левиафаний хребет». «Так и должно быть», — заверила его Рашида. «Это была очень большая тварь. Она способна заполнить собой всю таоматеку». Поэтому ее уложили колечками, как роль Мопс. Она безразлично поглядела на какую-то звериную морду, нарочито неряшливую, высеченную из бурово-песчаника. Это что? Не знаю, пожал плечами Кратов. Откуда мне знать? Все же кое-что в этой галактике происходит без моего участия. Они снова брили по араукаривой аллее, с трудом раздвигая тугие струи горячего воздуха. День перевалил за половину, скорая жара должна была немного спасть, и где-то в черной бразильской ночи их ждали неутомимые и неизбежные жернова беспрерывного карнавала с песнями и плясками, с самыми расстроенными гитарами и с самыми легкомысленными нарядами, с неприменным вином и любовью. Боезно было даже подумать об этом сейчас. Я хочу есть, объявила расшедшая ленива. Отними мышку у вон той спальной кошки. Также разморённо ответил Кратов. Рашуда посмотрела. Это не мышка, сообщила она, и не крыска. Если сделать поправку на масштаб, это пирожок, надкушенный. Пойдём лучше на пляж, предложил Кратов. Я буду спать, уткнувшись носом в песок, ты будешь купаться и флиртовать с муллатами. Это для меня ты всего лишь экзотическая южная красотка. А для них ты белая славянская женщина, загадочная душа и запретный плод. Он помолчал с некоторым напряжением, собирая воедино плавающиеся и растекающиеся мысли. Там и поедим. Истомившийся метарасист лежал у ног своего чудища, накрыв лицо шляпой. В бессильно откинутой руке была зажата большая бутылка Пепси. Я все же открою ему глубину его заблуждений, мрачно сказал Кратов. «Не смей!» – устала обронила Рашида. Она попыталась задержать Кратова, уцепившись за руку, но промахнулась и в изнеможении села на травку. Вволоча ноги, Кратов приблизился к демонстранту. Откашлялся, реакции не последовало. «У Тасфенхов нет чешуи!» – произнес он как бы между прочим. Шляпа чуть сдвинулась, открывая печальный мутный глаз. «Господи, еще один!» сказал меторасист сиплым голосом. «Кто еще один?» — не понял Кратов. «Родитель за истину», — пояснил тот, прилагая усилия, чтобы сесть. «Что вы все ко мне пристали? Не видите, человек хочет спокойно изжариться. Буквально полчаса назад явился один странный тип, отрекомендовался доктором наук и потребовал убрать с моего прекрасно изготовленного фантома чешую. С какой это стати я буду лишать его чешуи?» Мне она двух бессонных ночей стоила. Я же его собственными руками, как дитя любимое, холел и пестовал, генерировал и отлаживал. В конце концов я имею право на вымысел. Отнеситесь к этому как к шаржу, как к метафоре, а не как к точной копии, копии места в тауматеке. А теперь еще и вы. Он пригладился. На его потном лице вдруг пропустило выражение гордой неприступности. Впрочем, вам извинительно. Вы же оттуда. Он ткнул пальцем в добела раскаленные небеса. Или оттуда. Палец устремился в сторону циклопических стен Тауматеки. Что в общем одно и то же. Чужелюб. Кратов криктя опустился рядом с ним на землю. С чего вы взяли? спросил он устало. «В следующий раз. Мстительно произнес метарассист, отодвигаясь. Когда захотите слиться с толпой, позаботьтесь о гриме, чтобы закамуфлировать свой зеленый загар, и не забывайте потеть, как все нормальные люди. Что значит наметанный глаз? сказала издали Рашеда. Вы женщина этого человека? спросил метарассист. Правильнее сказать, он мой мужчина. Глупое опрометчиво. Это почему же? Потому что у вас не будет детей. Метарассист обратился к Кратову. Вам уже не так мало лет, любезный. Может быть, у вас есть дети? Нет, покачал головой Кратов несколько обескураженно. И не будет. Вы слишком долго были вне земли, чтобы думать о таких простых вещах, как семья. Вы слишком долго общались с чужаками. И на бытие отбило у вас охоту к продолжению рода, подавило самые естественные ваши инстинкты. Но、ну, почему же? Кратов начинал злиться, потому что понимал. Он упустил инициативу в этом идиотском диспуте. Рашида вдруг залилась обидным смехом. «Спроси-ка, есть ли у него самого дети?» – подначала она. «Какое это имеет значение?» – отмахнулся метарасист. «Еще и как имеет. Будь у вас дети, вы не валялись бы здесь, как экспонат Тауматеки, не втиснувшийся в экспозицию. Вы бы занимались их воспитанием». «Благополучие расы важнее! Да вы просто болван!» — воскликнула Рашида. «Разве можно с вами серьезно спорить? Анастасиев вас не похвалит, а вот у нас будут дети!» — объявила она. «Столько детей, сколько я захочу от этого мужчины, с которым вы никогда и ни в чем не сравнитесь. Жалкий импотент!» «Рашуля!» — сказал Кратов с укором. «Ты излишне раскована в своей аргументации!» Но он же глаз не может оторвать от моих ног, продолжала буйствовать женщина. От его взглядов у меня останутся синяки на бедрах. Он просто завидует тебе и таким как ты, потому что ты большой и сильный, потому что ты повидал столько, сколько ему и не снилось с его убогим воображением неудачника. Потому что тебя любят самые красивые женщины галактики. Метарассист вдруг просветлел. Но вы тоже не потеете, мадам, сообщил он торжествующе. «Зато вас можно выкручивать, как тряпку», — фыркнула Рашида. «Только это вам не поможет. Зорче глядите, сударь. Не то не ровен час, проглядите, что еще кто-нибудь вероломно не потеет втайне от вас. И если уж на то пошло, не мадам, а модемазель. Идем, Кратов, мне не стало весело. А я говорила, что люблю только радостные аттракционы». «Хорошо», — сказал Кратов, вставая. Метарасист проводил их тусклым взглядом. Мы победим, выдавил он наконец, вскинул два растопыренных пальца и снова лег, накрывшись шляпой. Что ты так набросилась на беднягу? спросил Кратов, когда они отошли. В конце концов у него есть право на нелюбовь к инопланетянам, ко мне, даже к тебе. Да, это его право. Но как можно призывать к нелюбви других? Я еще поняла бы, увещевая он меня любить кого-то или что-то, но не наоборот. И потом, фыркнула она. Ты профессионал, специалист по уговорам, выглядел не слишком-то убедительно. Ты оказалась права, вынужден был признать Кратов. Я редко имел дело с фанатиками, и как правило, дело завершалось потасовкой. Потому и фанатик, что не поддается уговорам. Но сегодня у меня нет настроения для рукопашной. Еще бы, ты просто прихлопнул бы этого сморчка. Ты несправедливо. Ты совершенно его не знаешь. Быть может, это добрый и душевный человек. Это импотент, запротестовала Рашида. Все фанатики импотенты. Один мой знакомый называет себя фашистом, хотя он, конечно же, никакой не фашист, а овощи с того же огорода. Просто ему отчего-то приглянулось это мерзкое слово. Это добрый и душевный человек, если его не задевать за больное. Вот-вот. И к тому же у него куча детей от разных женщин. Ни за что не поверю. Ну так я вас познакомлю. и он сразу же начнет на меня пялиться бараньим взглядом и тайком от тебя хватать за разные места. Все бесполезно, такова природа фанатизма. Никто от хорошей жизни не станет делиться своей ненавистью с посторонними. Когда человек живет плохо, он становится фанатиком. Когда народ живет плохо, возникает фундаментализм. Но сейчас-то почти все живут хорошо. И какой же вывод? А такой, что у этого типа что-то неладно со здоровьем. И, скорее всего, с эндокринной системой. Вот он излиться на всех, на тех голых девиц, что они могут себе позволить красиво лежать на травке голышом, но не захотят, чтобы он пролег рядышком. На меня, что я одинаково хороша, что нагая, что в одежде. Кратов промучал нечто утвердительное. Но иду мимо него с тобой, а не мимо тебя с ним. На тебя, что ты не потеешь и плевать на него хотел. Но попробуй он публично ненавидеть окружающих, ему ненавязчиво предложат отдохнуть и полечиться, и уж никакого интереса к своей убогой персоне он не вызовет. Вот он и взъелся на инопланетяна. Ну инопланетянам и дело нет до его антипатий, зато нам есть дело. То есть, конечно, нам с тобой как раз дела-то и нет, но вдруг кто-нибудь да и обратит на него неравнодушное внимание. Поверхностно, сказал Кратов, не основательно. Ничего-то не понимаешь в хорошем обстоятельном замшелом фанатизме. Ты много понимаешь. Немного согласился он. На эту тему недурно было бы побеседовать спокойным Олегом Ивановичем Пазуром. Это был настоящий фанатик, не читай нынешним. Он всех нас хотел похоронить тогда, сказала Рашеда с непонятной интонацией. И все же ты пришла с ним проститься. И я его простила. Смотри-ка, Рашеда вдруг едко захихикала. «Что?» снова Торрент спросил Кратов, оборачиваясь. Возле метарасиста сгрудились блистательные Ио-Вуарп и, деликатно жестикулируя, что-то ему объясняли. Судя по всему, они пытались втолковать ему отличия между его призрачным гадом и реально существующими Тосфенхами. Метарасист стоял на четвереньках и затравленно озирался. «Скажи мне, Кратов», — промолвила Рашида, «вот мы с тобой бродим по этому ужасному, знойному Рио». А перед этим рыскали по самой дикой сибирской тайге. Завтра отправимся куда-нибудь еще. Завтра после карнавала мы проспим до обеда, возразил Кратов. А потом двинем в музей Санта-Сьюмона, как ты и хотела. Не перебивай. Ты нашел меня, когда я хотела быть одна. Ты поманил пальцем, и я прилетела, как девчонка на первое свидание. Ты потребовал, чтобы я показала тебе последний известный мне приют Стаса. насчет того, кто и кого нашел и поманил, вопрос спорный. попытался спорить Кратов без большой надежды на успех, а потом взял под мышку как куклу и тащишь за собой по белу свету. И я покорно исполняю все твои прихоти и фантазии. Ты преувеличиваешь. Прихоти и фантазии в основном исходят от тебя. Но почему это? Почему ты нашел меня спустя столько лет, когда почти все забылось? И почему я позволил тебе видеть из себя веревки, я аскверном норове, который ходят легенды? Во-первых, тебе это нравится, тебе всегда этого хотелось, и сейчас ты получаешь то, о чем мечтала эти двадцать лет, разве не так, вздор? А во-вторых, ну договаривай. Во-вторых, я не знаю, я убью тебя, Кратов. Нет, в самом деле, он остановился, положил ей руки на плечи, притянул к себе. Я боюсь. «Ты? Боишься? Разве такое возможно? И чего же ты боишься, человек-танк?» Я не понимаю того, что происходит. Я лишь могу предполагать какие-то смутные догадки, какие-то тени. Я хватаюсь за любую соломинку, я даже на торрента готов положиться. Хотя, наверное, уж лучше бы я сел на кактус. Я надеялся, что мне поможет Спирин. Кто знает, быть может, он и помог, только я еще этого не понял. Я думал, что мне поможет встреча с тобой и со Стасом, потому что загадка таится в том, что случилось с нами тогда в экзамене три. Загадка, но ведь все закончилось, все было ясно, все было ясно. Эти двадцать лет это не было ясно ни единой минуты, и я не точно выразился. Тогда на борту Гипогрифа действительно все закончилось, а мы трое. Нет, четверо покинули гибнущий корабль и унесли загадку с собой. Она в нас, и мы можем разгадать ее, если соберемся вместе. Жаль только, что четверть ее невозвратимо утрачена, унесена пазуром в могилу. Ты так говоришь, и я тоже начинаю бояться, Костя. Может быть, я просто спятил. Принужденно засмеялся Кратов. Может быть, спятили все тектоны, что низвергли меня с небес на землю-матушку. Может быть... И нет ничего. Но ты же все слышала сейчас, Успирина. Мкианхи что-то скрывают, а это значит, тектоны что-то скрывают. Или о чем-то не знают, если такое возможно. И пытаются укрыться от своего незнания за ложью и дезинформацией. И нас хотят уберечь от удара, который мы испытаем, когда вдруг обнаружим, что есть кое-что, чего не знают даже тектоны. «Представляешь, что с нами будет, когда внезапно выяснится, что тектоны чего-то не знают?» Он зажмурился, на лбу проступили неконтролируемые капельки пота. «Я чувствую, что скоро найду ответ. Найду его с вашей помощью. И до той поры, а уж тем более, когда это случится, лучше нам всем держаться вместе». «Значит, Стас тебе нужен не потому, что ты хочешь ему помочь». А как один из фрагментов рассыпавшейся мозаики опять про мозаику усмехнулся Кратов, которую раскидали по белу свету от греха подальше. Да, Стас мне нужен для этого, а заодно и чтобы ему помочь. И меня ты просто держишь при себе как собачку или кошку. Да, чтобы я однажды объявившись никуда не пропала и была под рукой в нужный момент, когда придёт пора собирать мозаику. — Да. И поэтому ты развлекаешь меня днем и спишь со мной ночью? — Нет. — Вот это нет и нет. — Костя, — всхлипнула Рашида, — ты меня сейчас раздавишь. Ты делаешь мне больно. Я нос расплющу от твою грудь. — Послышалось неподалеку. Междометия звучали как бы смущенно, хотя на самом деле это была фальшь от начала до конца. Рашида резко отстранилась и даже отступила на несколько шагов, нервно поправляя сбившуюся прическу. «Опять эти зрители!» – проворчала она. «Если вы обо мне, – заметил доктор социологии Торрент, как всегда похожий одновременно и на Дуримара, и на Паганеля, и на всех чертей сразу, – то я подошел только что, в отличие от полутора десятков посторонних и совершенно случайных наблюдателей в окрестностях, Если я понимаю, что это всего лишь специфическая ваша манера сглаживать эмоциональный дискомфорт в общении со своим сексуальным партнером, то они-то уж наверняка вообразят не весь что». «Что случилось?» – спросил Кратов грубовато. «Вот вы злитесь», – промолвил Торрент укоризненно, «а я вам Ертаулова нашел». «Стаса!» – ахнул Кратов. «Где он?» «Скажите, господин Кратов, уклончиво осведомился Торрент». «Вы читали бессмертный роман-классика английской литературы Герберта Джорджа Уэллса «Остров доктора Морра»? Или вы даже о таком и не слыхали?» «Слыхал», — ответил Кратов нетерпеливо. «Не читал и кино не смотрел. А зачем мне это?» «А вот зачем», — сказал Торрент.